Глава сорок пятая. Романтизм троя. Прошлой ночью, когда Батшеба покинула дом, ее муж первым делом закрыл гроб, чтобы никто более не видел покойницы. Затем поднялся в свою спальню, рухнул, не раздеваясь на кровать, и, пребывая в состоянии крайней подавленности, стал ждать наступления утра. В минувшие двадцать четыре часа судьба была к нему немилосердна. Он провел день отнюдь не так, как намеревался провести. Решив жить по-новому, мы всякий раз вынуждены преодолевать сопротивление, источник коего, как будто бы таится не столько в нас самих, сколько в обстоятельствах. Нам кажется, словно все кругом нарочно препятствуют осуществлению наших благих замыслов. Получив от бы двадцать фунтов, Трой прибавил к ним все, что было у него самого, а именно семь с половиной фунтов, и с семью фунтами и 10 шиллингами отправился на встречу с Фенни Робин. Оставил лошадь с коляской на постоялом дворе, вернулся на окраину города и без пяти минут десять уселся на парапет моста. Часы пробили, а Фенни все не появлялось. В то самое время две женщины из работного дома обрежали ее в погребальный наряд. В первый и последний раз этому кроткому созданию прислуживали при одевании. Стрелка часов показала четверть, а затем и половину одиннадцатого. На Трое нахлынули воспоминания. Фенни уже не впервые опаздывала на важное свидание. В порыве раздражения он дал себе слово, что больше она не заставит его ждать. Успев изучить каждую звездочку лишайника на камнях моста и до дурноты наслушаться журчания реки, Трой как только пробило одиннадцать, спрыгнул с парапета, забрал на постоялом дворе лошадь с коляскою, и поехал на Бадмутские бега в настроении горестного равнодушия как к прошлому, так и к будущему. В два часа он прибыл на место скачек и до девяти оставался там или поблизости. Образ Фэни, увиденный им в мрачных сумерках субботнего вечера, не оставлял его. Упреки Бадши бы только усилили воспоминания. Трой поклялся не делать ставок и сдержал клятву, а посему сумма, которую он располагал, уменьшилось лишь на несколько шиллингов. В девять часов он покинул Батмут и медленно поехал домой. Дорога ему впервые пришла в голову, что Фэ невероятно не явилась на мост в назначенное время из-за болезни. На сей раз она не могла ничего перепутать. Теперь Трой жалела о своем поспешном отъезде из Кестербриджа. Следовало остаться и навести справки. По приезде на ферму он тихо распряг лошадь и вошел в дом, где его ожидало страшное потрясение. Когда очертания предметов сделались различимы в предрассветной мгле, Трой встал, поднялся с застеленной покрывалом кровати, спустился по лестнице и вышел через заднюю дверь. Где была в то время Батшеба, его ни капли не беспокоило. Он вовсе забыл о существовании жены. Придя на кладбище, он отыскал пустую могилу, ту, которую еще накануне вырыли для Фенни. Трой запомнил это место и поспешил в Кестербридж. В городе он свернул в боковую улочку и въехал в ворота с надписью «Лестер. Работы по камню и мрамору». Весь двор мастерской был уставлен над гробиями разнообразных размеров и форм. Надписи сулили вечную память неизвестным, которые еще не умерли. В последние часы Трой и видом, и словом, и делом так мало походил на себя прежнего, что это не укрылось даже от него самого. В приобретении могильной плиты он выказал полное отсутствие деловой хватки, Паэлику был не в силах выгадывать, рассчитывать и торговаться. Отставной сержант попросту добился исполнения своего желания так, как это сделало бы капризное дитя. «Мне нужно надгробие», — сказал он человеку, которого застал в небольшой конторе. «Лучшее, какое я могу получить за 27 фунтов. Желаете, чтобы в эту цену входило все? все?» Я хочу, чтобы вы сделали надпись, доставили камень в Уэзербери и установили на могиле, причем немедленно. Изготовить надгробие на заказ мы сумеем не раньше следующей недели. Оно нужно мне сегодня же. Если вам придется по вкусу один из уже готовых камней, вы сможете приобрести его прямо сейчас». «Хорошо», — нетерпеливо ответил Трой. «Покажите, что у вас есть». «Вот лучшее». — сказал могильщик, ведя покупателя под навес. «Мраморное надгробие с чудесным лиственным орнаментом и рельефами в медальонах. В ногах будет положен меньше камень того же материала, и всю могилу мы обнесем бордюром. За качеством мрамора я ручаюсь. Одна полировка обошлась мне в одиннадцать фунтов. Простоит сто лет под снегом и дождем, и ничего ему не сделается. Сколько возьмете?» «Ну, если вырезать имя и доставить в Уэзербери, то выйдет как раз та сумма, какую вы назвали». «Сделайте все сегодня же, заплачу немедля». Каменщик согласился, девясь нерасчетливости человека, одетого не в траур. Трой продиктовал слова, которые следовало высечь, оставил деньги и ушел. А после полудня явился опять. Надпись была уже почти готова. Он подождал во дворе, пока камни обернут тканью и погрузят в телегу. Работники отправились в Уэзербери, получив от заказчика распоряжение спросить у церковного сторожа, где могила той, чье имя указано на плите. Трой покинул Кестебридж уже затемно. На руке его висела довольно тяжелая корзина, и он, уныло бредя по дороге, несколько раз останавливался на мостах и возле оград, чтобы опустить свою ношу и передохнуть. На полпути ему повстречалась та самая телега, на которой везли надгробия. Он только спросил у работников, установлена ли плита, и, получив утвердительный ответ, зашагал дальше. Войдя около девяти часов на Уэзерберийское кладбище, Трой прямиком направился в дальний угол, туда, где утром была пустая яма. Это место за колокольней, почти невидимое со стороны дороги, до недавних пор пустовало, заваленное камнями и заросшей ольхой. Теперь его расчистили для новых захоронений, поскольку кладбище быстро росло. Как и сказали люди каменщика Лестера, над свежей могилой стояли, выступая из темноты, два белоснежных камня, один в изголовье, другой в изножье. Их соединяло низкое мраморное ограждение, внутри которого могли расти цветы. Трой поставил корзину возле могилы и ненадолго исчез. Вернувшись с лопатой и фонарем, он сперва посветил на мрамор, чтобы прочесть надпись. Затем повесил фонарь на нижнюю ветку тиса и достал из корзины одно из растений, приготовленных для посадки. Были здесь и подснежники, и луковицы гиацинта, и луковицы крокуса, и фиалки, и махровые маргаритки. Все это предназначалось для ранней весны. а для лета и осени Трой принес красные, розовые и пестрые гвоздики, ландыши, незабудки, астры, безвременники и другие цветы. Разложив их на траве, он с бесстрастным видом занялся посадкой. Подснежники расположил за бордюром, все прочее внутри ограждения. Гиацинты и крокусы посадил рядами вдоль всей могилы. Летние цветы большую частью сосредоточил в изголовье и в ногах Фенни, Только не над сердцем, остальное поместил в промежутках. Трой работал, не помня себя и не сознавая тщетности этого романтического порыва, порожденного раскаянием в недавнем равнодушии. Имея корни по обе стороны Ла-Манша, в критических обстоятельствах он выказывал английское упорство в сочетании с французской неспособностью видеть ту границу, что отделяет чувствительность от приторной сентиментальности. Ночь выдалась сырая, облачная и очень темная. Зловещий свет фонаря, заполнявший собою кроны двух старых тисов, дрожал на черном брюхе низко висящего облака. Наконец Трой почувствовал, как на тыльную сторону его руки упала первая капля дождя. Вскоре вода проникла в фонарь, и свеча, шипя, погасла. Поскольку близилась полночь, а дождь усиливался, Трой решил отложить завершение работы до рассвета и стал ощупью пробираться вдоль стены. То и дело, натыкаясь на могилы, он дошел до церковного крыльца, опустился на скамью и уснул.